Глава 4 Волновался о том, долетим ли до своих, совершенно напрасно. Точнее, преждевременно. Перво-наперво нужно было взлететь, а самолет оказался слишком удобной мишенью, чтобы по нему мазали даже в ночном мраке. По левому борту застучали винтовочные пули. Угодила куда-то ближе к хвосту очередь в полдюжины патронов. Кто-то вскрикнул, кто-то выругался. И катим, катим, катим, подпрыгиваем на неровностях, никак не взлетим. Какого черта? В этот момент аэроплан наконец оторвался от земли и начал уверенно набирать высоту. Я потянулся захлопнуть дверь и к ужасу своему обнаружил, что вдогонку за нами, удаляясь от земли еще даже более стремительно, несется зловредный дед. Он бежал по воздуху, подобно сказочному персонажу, но ничего волшебного в таком способе перемещения не было. С этой техникой я был прекрасно знаком. И потому, опомнившись, без особого труда развеял одну из незримых опор в тот самый момент, когда преследователь перенес на нее свой вес. «Проваливай!» Старикан ухнул вниз и пролетел пару метров, прежде чем сумел остановить падение. В итоге потерял темп. Мы оторвались. Я захлопнул дверцу, и тут же внутренняя обшивка борта взорвалась шквалом искр и кусочков раскаленного металла. Салон моментально заполонил едкий дым, который не успевало вытягивать в оплавленную дыру полуметрового диаметра, да еще начало разгораться пламя, и мне пришлось поработать огнеборцем, потратив на тушение пожара часть потенциала. Затем я выглянул в отверстие, и вовремя. На перерез самолёту неслось ещё три огненных шара, к счастью, неуправляемых. Отводить в сторону подобные гостинцы меня научили на совесть, справился в пару секунд. Ну а потом аэроплан, наконец, покинул зону досягаемости и стрелкового оружия, и вражеских операторов. Появилась возможность перевести дух. «Здорово, что мы не смогли выбраться из камеры без тебя», отметил вдруг дядя Миша. «Ага», — коротко подтвердил я, отползая от дары в борту. В салоне воцарился радостный гомон, но дядя Миша мигом организовал оказание первой помощи раненым. Да еще со стороны кабины, перекрывая гул двигателей, проорали «Радисты! Умеет кто с рацией работать?». На крик поспешили сразу двое. Один с окровавленной повязкой на левом плече, и второй, изможденный настолько, что непонятно, как еще держался на ногах. Обо мне на время забыли, и я воспользовался моментом, принялся упорядочивать остатки потенциала, равномерно распределять его по организму. концентрировать и прогонять волнами там, где требовалось ускорить регенерацию. А требовалось ее ускорить фактически везде, весь как отбивная, еще и руки в ожогах. Почему до сих пор болевой шок не скрутил, просто не представляю. Поверхностный транс тут помочь не мог. И стоило только аэроплану нырнуть в низкие облака, я погрузился в полноценную медитацию, полностью отрешившись от окружающей действительности. Именно поэтому и упустил момент, когда нас взяли на сопровождение республиканские истребители. После уже пришел к выводу, что случилось это сильно раньше, чем мы пересекли государственную границу. А что? Почему? Непонятно. Да и плевать. Посадили транспортник на военном аэродроме. И упрекнуть встречающую сторону в излишней беспечности лично у меня не повернулся бы язык. По периметру расположились грузовики с крупнокалиберными пулеметами в кузовах, а на самолете сошлись случаи прожекторов, да и сортировка с фильтрацией начались без какого-либо промедления. Как видно, ситуацию уже прояснили в ходе радиопереговоров. Не возникло никакой неразберихи. В рупор крикнули. «Сначала выходят офицеры!» Право покинуть самолет первым предоставили нашему пилоту. Еще и аплодисментами проводили. Даже я пару раз в ладоши хлопнул. «Родион Перовский! Подпоручик Республиканского военно-воздушного флота!» Отрекомендовался он, спускаясь по лестнице. Следом двинулся от мне на прощание дядя Миша. Чем нисколько, если на чистоту не удивил. Удивило другое. «Матеуш Ледостав!» — представился он. «Прапорщик жандармского железнодорожного корпуса!» и добавил, «У нас раненые, поторопитесь, раненых оставляйте, ими займутся санитары», прозвучало в ответ. «Теперь унтер-офицеры». На выход двинулось сразу несколько человек, а я так и остался сидеть. Раненые я, или кто? Дальше аэроплан покинули рядовые. На смену им явились санитары, руководил которыми молоденький подпоручик медицинской службы. «Господин подпоручик», обратился я к нему со всем почтением, «в плену четверо наших прошли инициацию, о них следует незамедлительно сообщить в Новинск. Надо уведомить анкор и дополнительно передать информацию в ривс для доцента-звонаря. Медик в мою сторону даже не посмотрел, продолжив изучать опаленную дыру в борту. «Господин подпоручик!» Белобрысый молодой человек глянул свысока и не пообещал даже, просто пренебрежительно бросил. «Разберемся». Такой ответ меня не удовлетворил. Я ухватил его за штанину и притянул к себе. «Слушай сюда, холерник!» — угрожающе произнес я, понизив голос. «Эти четверо операторы!» без помощи реабилитологов они загнутся, и уж будь уверен, в рапорте я тебя упомянуть не забуду». «Вы забываетесь!» – подпоручик дал петуха, но его подчиненные сделали вид, будто ничего не заметили, всецело заняты оказанием помощи раненым. «Сообщи в Новинск, что информация получена от Петра Линя, учетный номер 38, дробь 4573, и пусть пришлют мою историю болезни, а то худо мне. Отпустите немедленно!» Я и не подумал разжать пальцы. Вместо этого спросил. Что нужно сообщить в Новинск? Пусть подпоручик и выглядел зеленым юнцом, но сумел совладать с эмоциями и коротко выдал главное. Инициация в плену. Тяжелое состояние. Петр Линь, 38-45-73. Нужны реабилитологи и доцент-звонарь. Не забудешь? Уточнил я, отпуская его. Да уж поверьте, процедил медик. Тут к нам поднялся крепыш в форме пехотного поручика. Он обвел цепким взглядом разгромленный салон, задержал его на мне и уточнил. «Пётр?» «Так точно», — подтвердил я. «Прошу на выход. А как же санчасть?» «Касательно вас поступило особое распоряжение. Чего-то подобного и следовало ожидать, но я всё же уточнил». «Комендатура или особый отдел?» Поручик на миг замялся, но в итоге соизволил ответить. «Второе. Больше я уже тянуть время не стал. С поднялся на ноги и покачнулся, но все же сумел перебороть головокружение и двинулся к трапу. У аэроплана стояло несколько санитарных автомобилей. Рядом с ними притулилась забрызганная грязью легковушка. К ней меня и повели. А воздух сырой и холодный. Небо облаками затянуто. Земля под ногами влажная. Точно дожди зарядили. Скоро осень». Или уже осень?» Я совсем потерял счет дням. Вот и спросил, какое сегодня число? Поручик распахнул заднюю дверцу автомобиля и вопрос мой проигнорировал. «Да бросьте!» – поморщился я. «Опрашивать под протокол будете?» «Ну и как тогда без даты?» Крыть этот аргумент сопровождающему оказалось нечем. И он нехотя сказал. «Сегодня 27 августа. Из памяти выпало никак не меньше недели жизни. Но растерянности я не выказал. Благодарю!» – сказал и забрался на задний диванчик, на коем предстояло ехать в одиночестве. Поручик захлопнул дверцу, обежал автомобиль и устроился на переднем пассажирском сиденье, рядом с водителем. «Поехали!» – скомандовал он. И боец с погонами Ефрейтора, который держал двигатель работающим на холостом ходу, заставил машину тронуться с места. Да, выехала с лётного поля и запрыгала на разбитой дороге. Подвеска оказалась чрезвычайно жёсткой, и меня начало кидать из стороны в сторону. Пришлось ухватиться за потолочную ручку. Но тот факт, что вслед за нами на некотором удалении покатили броневик и два вездехода, я отметить не приминул. Как дела на фронте? поинтересовался я в промежутке между рывками. Сопровождающий сделал вид, будто вопроса не услышал. Господин поручик, повысил я голос. Так что на фронте? Тот прекратил изображать внезапную глухоту и сказал: "Я не уполномочен отвечать на вопросы". Формулировка меня в заблуждение не ввела, и я скорее заявил утвердительно, нежели спросил. «Говорить со мной запретили?» «Именно», — подтвердил поручик. «А так бы рассказали?» «Так бы рассказал». «Не секретно?» «Не секретно». «Ефрейтор!» — обратился я к шоферу. «Тебе-то никто ничего не запрещал, поди?» «Что там на фронтах?» «Ломим!» — коротко прозвучало в ответ. «Зимск? Белый камень?» «За нами!» Вот и поговорили Привезли меня в военную часть на окраине. Сразу отвели в комнату без окон на втором этаже, где и оставили. Лязга засова расслышать не удалось, но запирать оператора дурни несусветная, должны понимать это, если совсем уж не полные профаны, а даже если профаны, советники из отдельного научного корпуса непременно на сей счет просветят. Я сел на неудобный стул, уперся локтями в столешницу, начал ждать, сейчас опросят Перовского или Достава, потом из-за меня примутся, время в допросной текло каким-то совсем уж непредсказуемым образом. Затруднился бы сказать, просидел в одиночестве 20 минут или все два часа, еще и в легкий транс погрузился, что объективному восприятию реальности нисколько не способствовало. Я даже приближение другого оператора уловил, лишь когда уже распахнулась дверь. Впрочем, оно и не мудрено, потенциал тот удерживал даже по моим меркам мизерной и энергетических возмущений почти не вызывал. Первым в допросную вошел сопроводивший меня сюда крепыш. Вслед за ним появился худощавый молодой человек в пехотной форме. На погонах по просвету и две звезды. На груди — шеврон со стилизованным изображением схемы атома. На левом плече — угольник и вертикальная лычка. «Я глазам своим не поверил». И поразило даже несочетание армейских знаков различия с нашивками анкор. Просто из плена сбегает оператор, и они присылают опросить его поручика и подпоручика, который только-только с военной кафедры кандидат лейтенантом выпустился. «Ну как так-то?» Крепыш сел напротив. Представился сам. Представил спутника. «Поручик Шатун. Отдел контрразведки особого восточного корпуса. Младший военный советник Соль. Управление разведки. Он глянул на меня. А вы у нас?» «Петр Сергеевич Линь», сообщил я, после чего добавил. «И для протокола. В соответствии с установленной процедурой, требую незамедлительно уведомить анкор об операторе с учетным номером 38-45-73». Младший военный советник чуть на стуле не подпрыгнул. Уставил на меня с нескрываемым удивлением. «Что?» Я повторил. И молодой человек, какой-то совсем уж гражданской наружности, даже хлопнул ладонью по столу «Да что вы такое несете? Вы прошли инициацию в Джунго. 38-45-73. Запишите», — повторил я и улыбнулся. «Коллега, но какая еще инициация в Джунго? Я уже год в Риевс отучился. На второй курс перешел. Но мы...» Военный советник совладал с собой, скомкал испорченный кляксый лист и потребовал. «Расскажите обо всем по порядку». «Все непременно», – пообещал я. «Сразу, как только в соответствии с утвержденной процедурой, информация обо мне уйдет в анкор». «Нам поручено опросить вас», – заявил поручик Шатун. «И все же давайте не будем нарушать установленных правил». Мой ответ контрразведчику по душе не пришелся, и он выжидающе посмотрел на коллегу из управления разведки. «Сначала вы ответите на вопросы», – заявил тот. Сверля меня напряженным взглядом, я ощутил нечто сродни давлению в висках, откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки. Сначала передайте сообщение и не затягивайте с этим. Не исключено, что мне понадобится медицинская помощь, и наше общение придется отложить. Поручик нахмурился. Вы не в том положении, чтобы ставить условия. Я указал на военного советника. Поглядите-ка на него и скажите, в том я положении или нет. Оператор оставил попытку продавить меня ментально и. При лежал к носу платок. «Одну минуту», – произнес он, и спешно покинул допросную, но почти сразу заглянул обратно и предупредил, «мне придется отлучиться». Поручик с обреченным вздохом поднялся из-за стола и начал собирать письменные принадлежности. «Чем раньше отправите сообщение в Анкор, тем быстрее продолжим наше общение», – счел нужным отметить я, но ответа на свое замечание не получил и вновь остался в одиночестве. «Ну и ладно, ну и не страшно. Я уместился поудобнее на стуле и вновь погрузился в транс. Нет причин для беспорядки». Спокойство. Главное выбрался, остальное – пустяки. Вернулись представители отдела контрразведки и управления разведки не скоро. Но уж как вернулись, мою благодушную расслабленность как рукой сняла. Просто младший военный советник принес с собой небольшой кожаный кейс, из которого извлек прекрасно знакомый мне стальной пенал. Специалист по ментальному доминированию, спецпрепарат. Я весь подобрался даже. «Да вы издеваетесь!» «Держите себя в руках», — потребовал поручик Шатун. «Мы просто хотим установить вашу личность и прояснить все обстоятельства произошедшего. Уведомите обо мне, Ангкор, Немедленно! Уже уведомили», — заявил младший военный советник, отламывая кончик ампулы. И даже успели получить ответ. Оператор с таким учетным номером, пределов научной территории, не покидал. Сердце будто ледяная рука стиснула. «От меня открестились? Но почему?» Я вернул самообладание, пристально уставился на оператора. Затем перевел взгляд на поручика. «А ведь это он вас в заблуждение вводит. Не меня, вас. Увы, вбить клин не вышло». Контрразведчик мой возглас проигнорировал. «Коллега, обратился я тогда к оператору, применение спецпрепарата требует соответствующей санкции, сопряжено с возникновением разного рода осложнений и лишено смысла при допросе Абсолюта. Санкция получена, вы не Абсолют, а возможные осложнения в сложившейся ситуации сочтены допустимым риском», заявил младший военный советник. «Но наполнил шприц и стравил из него воздух. «Закатайте рукав». Я вздохнул, пробормотал. Ну все, понеслась. Звезда по кочкам. И легким усилием воли утопил поршень шприца до упора. Струйка прозрачной жидкости из иглы так и прыснула. Младший военный советник Соль округлил глаза, и я не приминул его добить. «Ой, беда, беда, огорчение! Как же вы так неосторожно, коллега! Теперь за расход спецпрепарата отписываться замучаетесь!» Поручик Шатун дёрнул из кубуры на поясе ТТ, и безуспешно. Люди склонны недооценивать значимость силы трения, но лишь пока она не выходит за пределы нормы. Сейчас вышло. Одним только этим воздействием я не ограничился и выплеснул из себя часть потенциала, заполонив помещение сверхсилой в противофазе. Военный советник с грохотом опрокинул стул и отскочил в дальний угол. «Караул!» Заорал Шатун. Дверь распахнулась, и внутрь с пистолетами в руках вломились два бойца. «Полноценное боевое столкновение отнюдь не входило в мои планы, так что я мысленным усилием утопил кнопки сброса магазинов, и те вывалились из рукоятей, а следом отъехали назад затворы, вылетели уже досланные патроны». "Банзай!" рявкнул я, и караульных будто ветром сдуло, а миг спустя в здании завыла сирена. Военный советник по стеночке, по стеночке начал смещаться к двери. Его техника заземления оставляла желать лучшего. Воздух заискрил разрядами статического напряжения. Поручик Шатун прекратил безрезультатные попытки высвободить из кобуры оружие, уставился на меня и нервно сглотнул. "Взрослых позовите, шуты гороховые!" потребовал я из коридора донесся топот ног. И возникло опасение, не зашел ли я слишком далеко. Но тут Шату напомнился. Вслед за оператором выскочил из допросной и заорал. «Отбой тревоги! Отбой!» «Куда там?» Нет, в допросную никто не ворвался. Но переполоху включенная сирена наделала приизрядно И разбираться со мной явились птицы совсем иного полета. На сей раз пожаловали майор и капитан. Оба операторы. Оба военные советники. Но в остальном едва ли не полные противоположные. сложности друг другу. Высокий, спортивный и обаятельный майор с ямочкой на подбородке выглядел лет на 35, волосы он стриг коротко и при желании наверняка мог стать своим решительно в любой компании. Ну а только приближавшегося к 30-летию капитана отличало кислое выражение лица. Уголки тонких губ были опущены, а светлые волосы для уставной стрижки казались излишне длинными. И своей формой он такое впечатление тяготился, не привык к ней совершенно «Совершенно точно. Подобного персонажа ожидаешь встретить в институтском кабинете или за лекторской кафедрой, но никак не в действующей армии. Капитан не понравился мне с первого взгляда. Майор? Майор, пожалуй, просто напугал». Я предельно четко ощутил удерживаемый им потенциал. И ничуть не менее ясно осознал, что ничего противопоставить ему в прямом столкновении не смогу. Без вариантов. Военный советник второго ранга «Листопад». Не представился даже, а скорее уведомил меня капитан, заместитель начальника управления разведки особого восточного корпуса. Военный советник первого ранга Скит, заместитель начальника отдела контрразведки, вслед за ним заявил майор и потребовал «Доложитесь, у меня не то, что о нарушении процедуры мысли заявить не возникло, я едва не вскочил и по стойке смирно не вытянулся, и вскочил бы, да тело от не слишком-то удобной позы задеревинело, пусть еще Чуть ли не физический дискомфорт из-за того, что с офицерами сидя общаюсь, но вполне мог грохнуться в обморок, вот и решил сказаться больным, если претензии возникнут. Младший сержант резерва Петр Линь, Анкор, в составе отдельной зенитной роты был откомандирован в особый отдел пограничного корпуса по Зимску, а далее переброшен в Белый Камень, где в ходе боевого столкновения получил контузию и в бессознательном состоянии попал в плен. «Студент?» – уточнил Скит. «Так точно, господин майор. Приписан к военной кафедре. Что дальше?» Рассказ о последних событиях много времени не занял. Благо, я не только продумал все заранее, но и подобрал насквозь казенные формулировки. «На фоне контузии и спазма энергетических узлов, я полностью утратил способности оперировать сверхсилой, в результате чего не смог вырваться из лагеря временного содержания и с рядом других военнопленных был перемещен в джунга Нас разместили в непосредственной близости от источника сверхсилы, что потребовало адаптации к нетипичному для эпицентра характеру излучения, сразу после возвращения способностей мной был осуществлен побег. «Согласно показаниям подпоручика Перовского, последнюю неделю вас держали отдельно от остальных пленных», – заявил листопад и буквально выстрелил вопросом. «С какой целью был осуществлен этот перевод?» – ответить не дал майор. «Мы закончили», – объявил он. Капитан воззрился на него с нескрываемым изумлением. «Какого чёрта? Нам приказали лишь удостовериться в личности задержанного. От расспросов до прилёта опергруппы воздержаться». «Вздор!» — рявкнул листопад. «Мне нужна эта информация. Она мне жизненно необходима. А они там в Новинске хотят знать, каким образом в вашем запросе оказался указан неверный учётный номер. Не советую усугублять ситуацию. Я вам не подчиняюсь. Разумнее было бы опросить остальных, пока ещё есть такая возможность». церы мерились взглядами, а потом капитан выскочил из допросной и с грохотом захлопнул за собой дверь. Я думал, майор скажет что-нибудь на прощание, но он последовал за коллегой, не произнеся ни слова. Зато некоторое время спустя мне принесли поднос с первым, вторым и компотом. К еде я даже не прикоснулся, сидел и гадал, кого пришлют по мою душу из Новенска, быть может, кого-то знакомого, хорошо бы, если так. И как напророчил, следующим в допросную зашел кто-нибудь а Георгий Иванович Городец, собственной персоной, с загипсованной левой рукой. «Гляди-ка!» — улыбнулся он, и вправду живой. А мы тебя, братец, уже схоронили. У меня так и кольнуло сердце. Похоронку хоть не отправляли. Скуластое лицо Георгия Ивановича в раз стало серьезным. Шучу, я шучу. Пропавшим без вести числился. Родных не оповещали по соображениям секретности. У нас временный мораторий на это вели. Я. С облегчением перевел дух и поспешил доложить. «Четыре прилетевших с нами бойца прошли в джунго инициацию. Все без сознания. Им нужна неотложная помощь специалистов по реабилитации». Городец прервал меня взмахом руки. «О них есть, кому позаботиться». С нажимом произнес он, попутно весьма красноречивым жестом, велев мне держать язык за зубами, и перевел разговор на другую тему. «Сам-то как». Я принял правила игры, коротко ответил. «В порядке». «А так и не скажешь». Снова отощал, как при зачислении в комендатуру. Георгий Иванович вздохнул и уточнил. «Идти сможешь?» Я уперся ладонями в столешницу и поднял себя не столько напряжение мышц, сколько силой воли. «И куда мы сейчас?» «В больничку, Петр». «В больничку, под надзор медицинских светил». «Босиком идти?» «Тут недалеко. До машины». «Но вот так сразу покинуть здание не удалось. В коридоре дорогу нам загородил капитан Листопад». «Что происходит?» — возмутился он. «Куда вы его уводите? Сначала я должен его опросить!» Георгий Иванович нахмурился, и такое впечатление даже собирался потыкать военного советника какого-то там ранга пальцем в грудь, но взглянул на портфель в руке и ограничился словесным заявлением. «Вы, господин хороший, должны провести внутреннее расследование и не позднее десяти часов утра доложить, кто и с какой целью исказил учетный номер оператора в присланном вашим управлением запросе. Вот что вы должны». Должны. это ясно прибыл за мной городец в армейской форме с майорскими погонами что соответствовало военному советнику первого ранга посему заместителю начальника управления разведки корпуса ничего не оставалось кроме как сдать назад я доложу об этом руководству лишь предупредил он прежде чем отправиться во свояси Скуластое лицо Георгия ивановича приобрело выражение крайнего раздражения смежники презрительно скривился он и поторопил меня идем будут проблемы забеспокоился я не Непременно. Уж я об этом позабочусь. На первый этаж я спустился самостоятельно, пусть и держался при этом за перила, но вот до легкового вездехода с эмблемами «Анкор» на дверцах еле доковылял, забрался на заднее сиденье, а у самого голова кругом идёт, дыхание сбилось, в ушах звенит и серые точки перед глазами плывут. «В госпиталь!» — приказал шофёру Георгий Иванович, усаживаясь рядом, и автомобиль немедленно тронулся с места. Меня плавно вдавило в спинку сиденья, дурнота понемногу отпустила, вернулась ясность и говорить о серьезных вещах при постороннем я благоразумно не стал. Вместо этого позволил себе проявить банальное любопытство. «Мы где вообще?» «Во всеблагом». «Фронт сейчас в двухстах верстах к югу». «А белый камень?» в оперативном окружении, но ситуация под контролем. Дичок и мельник до сих пор там. Живы-здоровы. И твоей все в порядке. Не беспокойся. Городец перехватил мой удивленный взгляд и улыбнулся. Работа такая. Руку на пульсе держать. Присматриваем за всеми операторами в полглаза во избежание. Я слабо улыбнулся и спросил, а что это за новая мода армейские знаки различия с нашивками корпуса совмещать? Раньше же просто в новый чин производили, а сейчас советники какие-то. Это как вообще? И вы все же кто? Майор или военный советник первого ранга? Георгий Иванович пожал плечами. Новую структуру учредили. Отсюда и новые звания. Не забивай себе голову. «Я и не стал, поскольку чувствовал себя чем дальше, тем хуже. В машине растрясло, по телу растеклась болезненная ломота, начали зудеть успевшие вроде бы поджить ожоги. Когда вездеход остановился во дворе госпиталя, Георгию Ивановичу даже пришлось взять меня под руку, дабы помочь дойти до крыльца и подняться по ступеням. Ну и не только для этого, на самом деле. Изложив в двух словах все самое важное, потребовал он сразу, как только мы покинули автомобиль. Чего-то подобного я ожидал изначально». «Поэтому собираться с мыслями не пришлось», — доложил без промедления. «Нас держали в отряде 731. Там проводились опыты над людьми, в том числе и над операторами. Я настроился на их источник». Городец даже присвистнул. «Серьезно?» «Я не хотел. Так получилось». «С какими параметрами? Какие там вообще витки?» «Не знаю, но у меня с собой бумаги». «Что из этого ты успел рассказать?» «Ничего», — ответил я, поставив ногу на первую ступень крыльца. «И не рассказывай», — потребовал Георгий Иванович. «Ничего этого в объяснениях прозвучать не должно. И в палате тоже помалкивай. Будет исполнено», — пообещал я. Вновь почувствовал головокружение и зачастил. «Там Платон змей был. Ему череп вскрыли, электроды в мозг вживили». Я не смог его вытащить, не получилось. Он... он умер». «Городец придержал меня, не дав осесть на крыльцо. А потом подбежали санитары, уложили на носилки и внесли в здание, начали лавировать меж расставленных тут и там кроватей с ранеными, подняли по лестнице на второй этаж. Дальше я сам», — заявил Георгий Иванович, — «как только в небольшой палате меня переложили на койку». Он выставил медработников за дверь, а потом начал весьма ловко, действуя одной только правой рукой, разрезать перочинным ножиком бинты и освобождать примотанные теми ко мне листы с иероглифами и непонятными таблицами. «Сам-то я только и мог что сидеть и держаться за спинку койки. Моим телеграмму отправите?» – спросил Перебору в дурноту. «Мы лжив-здоров, как смогу, напишу». «Отправлю», — пообещал городец, не став упоминать о какой-то там секретности. Все записи с обрезками марли он упрятал в свой портфель. Тогда уже обратил внимание на мои распухшие запястья, руки с ободранной обожженной кожей и багряно-черные синяки по всему корпусу. «Досталось тебе», — отметил он, возясь за стежкой. «Зато живой», — то ли отшутился я, то ли ответил на полном серьезе. «Не понял и сам». После завалился на койку, натянул на себя простынку и уставился в потолок. Тот, да и вся остальная комната, не исключая меня самого, ощутимо раскачивался. Внезапно, без стука распахнулась дверь. И в палату буквально ворвался капитан Листопад. «Они здесь!» – объявил он кому-то. И тогда через порог без всякой спешки переступил плечистый мужчина в самом расцвете сил, с погонами подполковника. Не иначе по мою душу пожаловал начальник управления разведки корпуса собственной персоной. В коридоре осталось несколько человек в форме и приоружии. Подполковник огляделся и обратился к городцу. «Что за самоуправство, майор? На каком основании вы увезли задержанного из комендатуры?» Георгий Иванович и бровью не повел. Спокойно уточнил. «Задержанного?» «Господин подполковник?» «Именно! Этот человек пойдет под трибунал за нападение на караул!» «На меня это заявление не произвело ровным счетом никакого впечатления!» «Мне было, если выражаться совсем уж точно, фиолетово!» После всего пережитого угроза взять под арест, ерунда на постном масле, да и только. Городец ухмыльнулся в усы. «Раз уж вы так ставите вопрос, мне не остаётся ничего иного, кроме как переквалифицировать случившееся с простой халатности на покушение на убийство». И вот это заявление оказалось для подполковника полнейшей неожиданностью. «О чём вы, чёрт возьми?» — прорычал он. «Разве капитан не поставил вас в известность о проводимой в отношении него служебной проверке? Странно, а ведь именно за его подписью ушёл в Новинск запрос с неправильным учётным номером. И это он санкционировал применение спецпрепарата без достаточных на то оснований. Но вот так просто подполковника смутить не удалось. «И где здесь покушение на убийство?» – спросил он. «Не вижу состава преступления. Состав преступления проистекает из непереносимости спецпрепарата, о чем имеется соответствующая запись в истории болезни, и о чем ваш сотрудник был уведомлен непосредственно перед известным инцидентом». Начальник управления разведки миг обдумывал услышанное, затем решительно рубанул рукой в воздух – «Делайте, что хотите, но задержанного мы забираем с собой». «Совершенно невозможно», — спокойно улыбнулся в ответ Георгий Иванович. Он был доставлен сюда согласно распоряжению вышестоящего начальства. «Какого именно?» — потребовал объяснений подполковник, и будто отвечая на его вопрос, в палату вошел доцент-звонарь. Невысокий и грузный, с зачесанными в тщетной попытке скрыть проплешину волосами, в своем мятом белом халате он выглядел уставшим от жизни врачом. Но капитан Листопад его, несомненно, узнал. И не просто узнал, а такое впечатление даже в росте уменьшился. «Майор, почему в палате посторонние?» Потребовал объяснений звонарь, направляясь прямиком к моей койке. «А вы, собственно...» Начал было начальник управления разведки, и тут вслед за доцентом вошла его конопатая ассистентка Нюра. В руках барышня несла повешенный на плечики офицерский китель с полковничьими погонами и зелеными петлицами медслужбы. Еще и объявила, «Макар Демидович, я ваш мундир погладила!» «Раньше я искренне полагал эту барышню недалёкой, но вот сейчас готов был поклясться, что Нюра приотстала в коридоре намеренно, проскочила в её интонациях нечто эдакое. «Убери пока!» — отмахнулся звонарь от ассистентки и, проигнорировав так и не завершившего фразу подполковника, уставился на Георгия Ивановича. «Ну?» — господа из разведки. — оживился доцент. «Выяснили уже? Набирают они слабоумных, которые шесть цифр запомнить не могут? Или пригрели вредителя?» «Мы разбираемся, Макар Демидович», — сообщил Городец. «Идет следствие». «Следствие?» «Развели турусы на колесах, давайте-ка я сам опросом причастных займусь». Вроде бы самоуверенность доцента только улыбку вызвать могла, а вот у меня мурашки по спине так и побежали. Не сказать, будто Макар Демидович за прошедшие с нашей последней встречи три недели радикальным образом изменился, скорее уж с него некая наносная интеллигентность сошла». Еще не полностью, еще лишь частично, но этого хватило, чтобы кадровый военный в немалом чине и при серьезной должности не решился действовать нахрапом, а вместо этого попытался вступиться за своих людей». «Господин полковник, ошибки случаются». «У каждой ошибки есть имя и звание», — отрезал звонарь и указал на меня. «У этого юноши анамнез такой, что лишь обнять и плакать. Вы своей ошибкой его чуть на тот свет не спровадили. И все же нам надо его просить. Дело чрезвычайной важности». «Опросите», — разрешил Макар Демидович. «Но сначала я его осмотрю. И доставьте всех с того самолёта в госпиталь не позднее двух часов пополудни. Ими теперь наше ведомство займётся». Он прищёлкнул пальцами. «Алёша, бумагу». Когда в комнату просочился молодой человек в накинутом поверх штатского костюма белом больничном халате, не заметил ни один из нас. И это было воистину удивительно, поскольку ростом и сложением он мало чем уступал Матвею, а физиономия столь явственно просила кирпича. что я ни на миг не поверил, будто эдакий мордоворот подвязается на медицинском поприще». Молодой человек переложил потертый саквояж из правой руки в левую, выудил из внутреннего кармана сложенный надвое листок и протянул его подполковнику. Тот после ознакомления с его содержимым слегка даже переменился в лице, но удержал эмоции в узде и уточнил. «Разрешите удалиться?» «Свободны!» Отпустил его звонарь и распорядился. «Майор, проследите за выполнением приказа». «Будет исполнено!» Георгий Иванович двинулся на выход. Попутно что-то шепнул доценту на ухо и сунул в руку записку, а больше уже задерживаться в палате не стал. Вышел в коридор вслед за сотрудниками управления разведки. Звонарь взглянул на клочок бумаги, скомкал его и выкинул через плечо. Тот рассыпался невесомым пеплом еще прежде, чем упал на пол. «Наш пострел везде поспел», вздохнул доцент, глянул на меня и обернулся к ассистентке. «Нюра!» «Долго собираешься вешалкой работать? Готовь бинты и мазь от ожогов. Алексей, три таблетки обезболивающего. Того, что посильнее. Зелёный пузырёк». «Я помню, Макардемидович. Вроде бы даже с укором произнёс молодой человек, который тоже оказался оператором. «Ещё стакан компота или сладкого чая и тарелку бульона организуй. Тут у нас серьёзное истощение». Доцент-звонарь вновь повернулся ко мне и попросил. «Простынку приспусти?» «Ага, вот даже как. Все, достаточно». Он провел надо мной ладонью и уточнил. «Потенциал какой удерживаешь? Мегаджоуля три? Чуть меньше». Макар Демидович кивнул и велел ассистентке дать мне таблетки и воду. «Да ничего не болит особо», – заметил я, не спеша принимать лекарства. «Это пока», – уверил меня доцент-звонарь. «Стресс и энергетический шок заставили организм до предела замедлить все процессы. Но внутренние резервы не безграничны, пора выводить его ступора. «Пей таблетки», говорю. «А то скоро на стену от боли полезешь». Деваться было некуда. Выпил. Нюра переставила к моей койке табурет, села на него и нанесла на ожоги целебную мазь. Затем перебинтовала одну руку и занялась второй. А после и вовсе принялась кормить с ложечки куриным бульоном. Ну да, пальцы тоже забинтовали. «Поел?» уточнил Макар Демидович, взглянув на часы. «Тогда разжигай алхимическую печь». «Так я это...» – замялся я, поскольку перестал чувствовать источник сверхсилы сразу, как только вывалился из резонанса. «У меня ж спазм! Я потом потенциал не наберу!» Мое заявление неожиданным для доцента не стало. Не иначе успел о чем-то таком шепнуть городец. «Перед смертью не надышишься», — резко выдал он. Вздохнул и вдруг спросил. «Синяки свои видел?» Оставленные ударами старика ссадины были истинно черными в центре, а ближе к краям олели свежими кровоподтеками, да еще постепенно расползались, увеличиваясь в размерах. «Вот я и спросил. И что с ними не так?» Звонарь ничего не ответил. Сам, в свою очередь, поинтересовался. «Это кто тебя отделал?» Я рассказал. И он кивнул. «Сенсей Шиноби! Или как они их там кличут?» Физический урон ты заблокировал, но потенциал поражен деструктивными колебаниями, пока разрушаются поверхностные капилляры. Но дойдет дело до артерий, а там пойдут тромбы. И приставишься, если до того осложнения на нервной системе фатальным образом не скажутся. И что теперь? Можно, конечно, реабилитологам тебя отдать, но они и так загружены работой. Да и техника алхимической печи сразу комплексное воздействие окажет. Как минимум процесс регенерации пришпорит. Давай! Приступай. Я вздохнул. Усилием воли собрал всю удерживаемую сверхэнергию в районе солнечного сплетения. До предела сконцентрировал её и начал пережигать. Сразу ощутил неприятное покалывание в кончиках пальцев. И очень скоро то растеклось по всему телу, чтобы немного погодя до предела усилиться в местах ушибов и ожогов. Вот тогда я и порадовался, что заблаговременно принял обезболивающее, иначе бы точно на стену полез. И даже так ощущение возникло, будто через мясорубку пропускать начали, дабы потом фарш и обломки костей рассортировать и слепить меня по образу и подобию себя прежнего. На растерзание разведчикам меня отдали только на следующее утро. Бессонная ночь выдалась долгой, забыться удалось лишь на рассвете, а душ мозги особо не прочистил, так что короткими рубленными фразами и односложными утверждениями отвечал я на вопросы отнюдь не по причине простого нежелания сотрудничать. Беседовали мы не в госпитале и не в особом отделе, а непосредственно в здании аэровокзала, где команда доцента-звонаря дожидалась вылета в Зимск. Транспортный самолет выделил анкор, но то ли его техническое обслуживание затянулось, то ли по соображениям безопасности команду на взлет никак не давали, представители разведуправления за время вынужденной задержки выжили меня досуха. Не рассказал им лишь то, чего рассказывать не собирался изначально, а так даже схему лагеря набросал и примерное координаты относительно источника сверхсилы указал. Не могу сказать, будто совсем уж их удовлетворил, но до исполнения угроз привлечь меня к ответственности дело так и не дошло. Разошлись миром. Вроде как. Забудь. С непонятной гримасой отмахнулся Георгий Иванович, когда я справился у него насчет возможных последствий. Мы уже стояли на краю летного поля и ежились под порывами пронзительного ветерка, который так и трепал закрепленный на мачте полосатый аэродромный чулок. И лично мне в солдатской гимнастерке и хлопчатобумажных шароварах было откровенно зябко. Опять же, непогода. Как бы таким макаром окончательно вылет не отменили. «Это аналитический дивизион, да?» – уточнил я. «Не ахти отношения с ними!» Городец неопределенно повертел пальцами и поморщился, стопорчив усы. «Там есть те, кто напрямую с агентурой работает, и те, кто дистанционно действуют, всякие энергетические возмущения отслеживают. Все белой костью себя мнят, но первые — серьезные люди, и на никогда не лезут, а вот вторые — сплошь кабинетные работнички, их хлебом не корми, дай самоутвердиться. И сам понимаешь, армейцев именно такими усилили, их профиль». «Да уж заметил. Но вообще это нам даже на руку сыграло», — ухмыльнулся Георгий Иванович, повернулся к ветру спиной и, ловко открыв портсигар одной рукой, закурил. «Они в отчете о побеге все лавры под подпоручику Перовскому отдали. Тебя не упомянули даже», — поведал он, пыхнув дымом. Пусть отрицать заслуги лётчика было попросту глупо, я всё же досадливо поморщился. Опять мимо ордена пролетел. «Нам бы так и так тебя вымарывать отовсюду пришлось», — утешил меня городец. «Ни в какой плен ты не попадал, а был контужен при обороне белого камня и провалялся всё это время в бессознательном состоянии, никем не опознанный в госпитале». «И зачем это всё?» — Георгий Иванович неопределённо пожал плечами и сказал... «Узнаешь в свое время». Я настаивать на немедленном ответе не стал. Отвернулся от в очередной раз поменявшего направление ветра и присмотрелся к сопровождающим доцента-звонаря, которые, подобно нам, в здании аэровокзала оставаться не стали и вышли на летное поле. На медиков походили далеко не все из них. Вот я и закинул удочку». «Смотрю, Макар Демидович в большом авторитете, а ты как хотел», — хмыкнул Городец. «Да просто слышал, он со всеми разругался в институте. Разве нет? А из-за чего разругался? Не слышал? Нет», — мотнул я головой. Его агитировали руководящую должность занять. А он всех лесом послал. И на кордон перебрался. Не захотел время на организационные вопросы растрачивать. Ну а тут уже деваться некуда. Согласился тряхнуть стариной. Заявление это не на шутку озадачило. И я спросил. Тряхнуть стариной? Это как? Георгий Иванович затянулся и усмехнулся. Они с женой в Гражданскую, в Симской губернии такого шороху навели, что Контра тише воды ниже травы сидела. Я задача нахмыкнул. «Он женат?» — на сестре декана медицинского факультета. «Страшная мегера, я тебе доложу. Злые языки поговаривают, звонарь на кордон именно от нее избежал. Городец последний раз затянулся, глянул на курок и выкинул его». Что же касается твоего вопроса, Макар Демидович у нас специалист широкого профиля. Лечит и... наоборот. Ментальные блокировки он как семечки щелкает. Разговорить любого способен в два счета. А официально он службу реанимации и реабилитации операторов курирует. Постоянно между Зимском и Всеблагим мотается. «Думаешь, один ты осложнение заработал? Да сейчас!» Под гул винтов на лётное поле, наконец, выкатился двухмоторный транспортный самолёт. И я поспешил спросить, а как так получилось, что мы здесь наступаем, а осада с белого камня до сих пор не снята? Георгий Иванович пожал плечами. Нихонцы просто от нас инициативы на Востоке не ожидали. Надо понимать, изначально бросок на Зимск ими отвлекающим маневром задумывался, но как пошло серьёзное продвижение, им кровь в голову ударила. Вот и начали в спешном порядке, туда наиболее боеспособные. части перебрасывать. Заодно и немалую часть операторов им в усиление придали. Потом завязли и стали дополнительные резервы подтягивать. дабы ситуацию переломить. Но мы и воспользовались моментом. За несколько дней половину пути до Харабы прошли. Он усмехнулся. А знаешь, почему так получилось? Просветите. Поговаривают. Рогач без санкции на вторжение в Джунго действовать начал. В правительстве переговоры с Лигой нации затеяли. О прекращении огня вопрос подняли. И Нихонские агенты об этом не знать не могли. А тут наступление, как снег на голову. Он же теперь под трибунал пойдет. Нет? Победители не судят. Если не хонцы назад сдадут, в правительстве ни одна собака не признается, что наступление без их ведома началось, уверил меня городец и двинулся к аэроплану. Идем, пока все нормальные места не заняли. И в самом деле, помимо сопровождающих доцента-звонаря, к самолету двинулась и часть сбежавших со мной из отряда 731, рядовых и унтер-офицеров. Да еще подъехала сразу две кареты скорой помощи с ранеными. В итоге аэроплан набили под завязку. И с учетом погодных условий, полет приятных впечатлений после себя не оставил. Пришлось даже еще одну таблетку обезболивающего принять, а то как-то совсем уж немилосердно голова разболелась. В Зимске нас ждали. Аэроплан только-только подрулил к краю летного поля, а к нему уже подъехали вездеход, два автобуса и три санитарных автомобиля. Первыми по лесенке начали спускать тяжелораненых, следом велели двигать и мне. Ряды колючей проволоки заметил еще когда заходили на посадку, а тут в глаза бросился капонир с танком, два броневика, на бортах которых республиканский орел соседствовал с символикой анкор, окопы и затянутые маскировочными сетями позиции зенитных орудий, прожекторы и засыпанные гравием воронки, а немного поодаль чернели корпуса сгоревших самолетов. Прямо с аэродрома нас увезли в госпиталь, и не могу сказать, будто там я оказался всеми забыт, но и хороводов вокруг никто отнюдь не водил. Впрочем, жаловаться было грех. Мне позволили принять душ, выдали чистое белье и пижаму, после чего поместили в одиночную палату, где исправно снабжали травяными настоями и периодически выдавали совершенно смешные порции куриного бульона». и лишь когда за окном окончательно стемнело, явился выжатый как лимон городец. «Следующий час я отвечал на его вопросы. утайки рассказал обо всем случившемся со мной сначала в лагере временного содержания, а затем и в отряде 731. Не забыл упомянуть и о вербовщике», – описал Отто Риттера, заодно припомнил всех, кого тот сбил с пути истинного. После, уже отпустив стенографиста, Георгий Иванович вытянул из портфеля несколько листов и передал их мне. «Ознакомься и распишись». Врученные мне бумаги ожидаемо оказались подписками о неразглашении. Я поставил автографы во всех нужных местах. Потом спросил, удалось перевести документы, которые я забрал. «В процессе», — уклончиво ответил Городец и взглянул на часы. «Телеграмму твоим я отбил. Если напишешь письмо, смогу завтра утром отправить». Разумеется, я ухватился за это предложение руками и ногами. Да и мой куратор задержался в палате не просто так, а в ожидании Федоры Васильевны. Понял это, когда Городец потребовал от нее подписать стопку бумаг лишь немногим тоньше моей. «Что за вздор?» – возмутилась реабилитолог, под глазами которой залегли темные круги. «С каких это пор истории болезни стали проходить под грифом «Секретно»? Подпишите и узнаете». Федора Васильевна с недовольным фырканьем выполнила это распоряжение и принялась листать вручённую ей подшивку листов. «О, как!» – выдала она некоторое время спустя. А после возмутилась. «Но позвольте, а где подробности?» «Вас последуют», — спокойно заявил в ответ городец и добавил. «В самом скором времени». «Вы издеваетесь?» — возмущенно возрилась на него Федора Васильевна. «Как прикажете приводить его в норму? Какой именно норме мне его приводить?» «Вам виднее», — спокойно произнес Георгий Иванович и протянул руку за сшивом листов. «История болезни будет храниться у доцента-звонаря». «История болезни? Да это кинограмма, грамота, а не история болезни». «Вам виднее», — вновь повторил Городец. Убрал документы в портфель, снял с вешалки фуражку и был таков. «Ну а я остался наедине с Федорой Васильевной, впервые на моей памяти выглядевшей чем-то крепко озадаченной». «Ох, и всыпала я б тебе, не прочитай отчет», — вздохнула тетка. «Надо ж было так себя запустить». «Ну что ты смотришь? Снимай пижаму, переворачивайся на живот». Я выполнил распоряжение, заранее подозревая, что грядущая процедура кажется не приятных, но даже помыслить не мог, сколь болезненными ощущениями обернется обычный вроде бы массаж. «И это еще Федора Васильевна к сверхъестественному воздействию практически не прибегала и разминала исключительно мышцы, не касаясь потенциала. Впрочем, потенциала как такового у меня сейчас и не было. Совсем». «Вообще не можешь к сверхэнергии обратиться», — уточнила реабилитолог под конец процедуры. «Нет», — глухо ответил я. «А если так?» На ладони Федоры Васильевны возникла шаровая молния с яблоко величиной. «Чувствуешь ее? Сможешь повлиять?» Сгусток энергии я ощущал. Вытянул руку, надавил силой воли, и его отнесло на середину комнаты. «Не безнадежен», — отметила тетка. Развеял энергетическую структуру и начала собираться. Потом вдруг обернулась. «А если так?» Ко мне метнулась шаровая молния. Едва успел ее перехватить. Стиснул пальцы, раздавил, погасил. «Неплохо!» отметила Федора Васильевна. «Не перегорел, значит?» «Сам знаю, что не перегорел», — возмутился я. «Конкретно со мной что? Восстановлюсь? Жить будешь, это точно. Насчет остального время покажет. Или предлагаешь на кофейной гуще погадать?» Мне только и оставалось после такого заявления, что обреченный вздох задавить. Грех жаловаться, вроде бы, но неопределенность и подвешенное состояние давили на психику просто несказанно. «Я оператор или уже не совсем? Сумею дистанционно до источника дотянуться? Или без выезда на место полноценную подстройку не провести? И когда уже мной начнут заниматься всерьез? Когда переведут нихонские бумаги?» Вопросы. Одни лишь сплошные вопросы.